Мы растём и начинаем изменять социализацию, полученную в семье, ищем признание и отождествление с более широким сообществом. Аристотель первым дал определение слову сообщество, то же самое, что полис в древней Греции. Это группа людей, объединённых общими ценностями. Сообщество включает социальный круг, группу, страту, нацию или клан. Оно может прочно ассоциироваться с географическим положением, как считают жители Новой Англии или Юганя. Сообщество может объединять людей с одинаковым складом ума, которые живут в отдельном городе или районе, или быть этнической группой с особой субкультурой. К ним относится все, от компании приятелей в школе до коллег по работе или членов воскресного кружка кройки и шитья. Даже пристрастие к некоторым вещам формирует сообщество, например, любители мотоциклов, Харли и Дэвидсон, или фанаты комиксов. Люди объединяются вокруг футбольных команд, рок-групп, например, Grateful Dead или книг Опры Уинфри. Вокруг старых телесериалов вроде Звёздного пути, Баффи охотницы на вампиров или Доктора Кто, и вокруг сетей кабельного телевидения, которые согласуются с нашими политическими взглядами, Fox News для консерваторов, MSNBC для либералов, формирует ли нас сообщество? Конечно, оно оказывает влияние на наши достижения, здоровье, доход, поведение и благополучие. Всем хочется чувствовать свою принадлежность к чему-то большему. На каждого влияют друзья, коллеги и члены организации, в которую вступил человек, от церкви до группы книжных фанатов, от команды по софтболу до стрелкового клуба. Стремление соответствовать, быть частью группы более широкого круга, чем семья, начинается в подростковом возрасте. Независимо от того, где и в какое время прошла юность, большинство из нас сталкивались с влиянием общественности. Нам приходилось носить обувь определённого бренда, слушать конкретную музыку и иными словами, соответствовать тем или иным образам. В то время сверстники и их отношение к нам обладали большей властью и влиянием на наше поведение и понимание жизни, чем родители. Все матери и отцы об этом прекрасно знают и боятся. Молодые люди часто занимаются рискованными вещами, например, пьянствуют, употребляют наркотики и гоняют на машине, чтобы произвести впечатление на приятелей. Однако давление со стороны общественности не заканчивается вместе с юностью. Вступая во взрослую жизнь, мы продолжаем испытывать влияние окружающих и тяготеем к людям похожим на нас. Если большинство друзей защищают диссертации, то и мы, скорее всего, сделаем то же самое, чтобы не выпадать из своего круга. Если большинство тех, кого мы знаем, покупают дома, заводят детей и поднимаются вверх по карьерной лестнице, то мы наверняка включим те же пункты в план своей жизни так мы сможем сохранить отношения с этими людьми будем понимать друг друга и нам будет о чём поговорить На самом деле, взрослые не меньше подвержены влиянию общественности, чем дети и подростки. В любой момент, когда группа подталкивает нас к соответствию в поведении и одежде, мы испытываем на себе это влияние. Если мы следуем неудачной модной тенденции или смеёмся шуткам, которых не понимаем или не считаем смешными, то негласно заявляем о своём желании принадлежать к группе. Иногда влияние бывает положительным и полезным. Например, членство в туристическом клубе или участие в программе отказа от курения. Но не всегда оно толкает нас к лучшей версии самих себя. Не каждое сообщество поддерживает положительные изменения и развитие личности. Как писал в своем романе «Деревенская элегия» Джи Ди Вэнс, Некоторые сообщества «Ржавого пояса» и района Апалачий пришли в такой упадок, что люди там перестали достигать какого-либо успеха. «Ржавый пояс» — район Среднего Запада и Восточного побережья США, в котором раньше были сосредоточены производства тяжелой и стали литейной промышленности страны. Со временем тяжёлая промышленность пришла в упадок, что повлекло за собой потерю рабочих мест основной части населения. Сейчас регион перепрофилировался на другие виды производства, однако процветающим от этого не стал, что и отражает его название. В Мидлтоне все только и говорили что об усердной работе, писал Венс. Но вы могли обойти весь город, где 30% молодых людей работали менее 20 часов в неделю, и не встретить никого, кто признался бы в собственной лени. Для процветания в таких условиях, в сельской местности, маленьком городке или полуразрушенном пригороде, люди должны буквально пройти все круги ада. Чтобы избавиться от влияния среды, нужно заявить о своей независимости от сообщества. Это не просто. Детство, проведённое в нищете, впоследствии отражается на многих вещах: от физического здоровья до поведения. Это подтверждают результаты многих исследований. Подобная корреляция поражает. Дети, которые родились в бедности, в 1,7 раза чаще имеют недостаточный вес при рождении, в 3,5 раза чаще страдают от отравления свинцом. Смертность среди таких детей в 1,7 раза выше, а потребность в краткосрочной госпитализации в 2 раза больше, чем у родившихся в нормальных условиях. То же самое касается успеха в жизни. Дети из бедной среды в 2 раза чаще остаются на второй год или не заканчивают школу и в 1,4 раза чаще демонстрируют неспособность к обучению. С низким социально-экономическим статусом связано частое возникновение поведенческих и эмоциональных проблем у молодёжи. Этих детей бросают родители, над ними издеваются, или они участвуют в жестоких преступлениях чаще, чем те, кто вырос в финансовой безопасности. Так и хочется сделать вывод, что всё это происходит из-за отсутствия финансовых ресурсов, особенно в наши дни, когда пропасть между бедными и богатыми достигла максимальной отметки с 1920-х годов. Однако всё гораздо сложнее. Как заметил Венс, в бедных районах также не хватает культуры. Те немногие люди, которые обладают более яркими талантами, уезжают и тем самым лишают сообщество ролевой модели успеха. Многие из тех, кто остаётся, становятся фаталистами, а это прямой путь к наркотикам и алкоголю. По мере того, как снижается потребность в квалифицированной рабочей силе, падает доверие к сообществу, а с ним и надежды на лучшее будущее. В такой ситуации очень сложно работать и вкладывать средства в долгосрочной перспективе. На смену приходит озлобление и неповиновение, и в обществе утверждается мнение, что даже неквалифицированная работа предательство. Тем не менее, и успешные сообщества, в том числе те, где высокие ожидания оставляют на нас несмываемый отпечаток, не всегда положительны. В некотором смысле, высокоэффективное общество может стать особого рода ловушкой, подталкивать ребёнка к опасной грани. Дети вырастают с огромными амбициями и честолюбием, им нужно получать только высокие оценки, поступать только в престижные школы и занимать только высокооплачиваемые должности. Но у них часто не хватает ни времени, ни возможностей для самопознания. Они попадают на конвейер, который движется только в одном направлении, и у них нет ни других интересов, ни вариантов карьеры. Конверт несёт к успеху в узком понимании и лишает их способности познавать себя. Специалист в области психологии здоровья Шиллак Миргейн считает, что давление со стороны общественности заставляет нас не отставать от Джонсов и вести образ жизни, который нам не подходит, гнаться за успехом в том понимании, как его видят другие. Люди, на которых направлено это давление, часто становятся цветами с поздним стартом, вроде Эрика Валя, с которым мы встретились в начале главы. У них есть все признаки успеха, но они не способны применить себя в том деле, которое действительно им интересно, раскрывает истинный дар, страсть и предназначение. Помимо материальных вещей, бедность или богатство препятствиями могут служить культурные нормы сообщества. Даже в тех случаях, когда они выглядят правильными, у них бывают странные особенности. Возьмём культуру, к которой принадлежу я, лютеране из Скандинавии, которые живут в Миннесоте и Северной Дакоте. Здесь не принято проявлять эмоции и задавать вопросы. Когда я приехал в Калифорнию, чтобы учиться в колледже, все люди казались мне крикливыми, хвастливыми и бесстыдно привлекающими внимание, а объективно говоря, на побережье Сан-Франциско просто царила культура с другими средствами выражения. Только сейчас, оглядываясь назад, я вижу, как молчаливый стоицизм моей родной культуры сработал против меня, несмотря на многие правильные представления, например, об усердной работе и выносливости. Моя сдержанность, характерная для Среднего Запада, ограничила возможности, открывшиеся передо мной в Калифорнии, и блокировала движение вперёд. В противоположность опыту, полученному в Северной Дакоте, я узнал, что в Калифорнии умение спрашивать считается совершенно нормальным и даже очень полезным качеством. Прежде всего, оно помогает обучению. Я узнал, что сама реклама нехвастовство, если она корректна. В Калифорнии сложно преуспеть, если не знаешь, что в этом обществе считается нормальным и правильным. Ясно одно. Все сообщества внушают убеждения, которые мешают нашему развитию и процветанию. Посещаем ли мы элитную школу или выросли в бедном криминальном районе или даже в сонной сельской местности, каждое сообщество оставляет след на своих обитателях, заставляя их соответствовать ожиданиям.